Глава 20. Мотоповозка остановилась возле выломанных ворот. Из нее вышло несколько человек. Пара офицеров в черной форме и еще один, самый молодой. Его я помнил. Этот толстощекий парнишка был в академии и постоянно крутился возле Инжедрайга. Если не путаю, его зовут Олег Соколов. И он наследник малого дома, который главный на этих землях и главный над погибшим Хидаром Вороновым. Они прошли через ворота, оглядываясь во все стороны. Я вышел им навстречу. — Это ты сделал, Линдар Громов? Молодой Соколов показал на тело мертвого Хидара Воронова. На груди у покойника сидела курица, которая деловито пощипывала старику бороду. — Он сам выпрыгнул! — сказал я чистую правду. Но если бы он не успел, я бы все равно его выбросил. После допроса. Нападение на Хидара кланов? Соколов надул щечки так, что они покраснели еще сильнее. Это преступление. Не думаю. Я покачал головой. Этот ублюдок напал на мой клан ночью. Можешь проверить окрестности моего леса. Трупов там хватает. — Хватит врать! — воскликнул Соколов. — Намекаешь, что я вру? — я посмотрел ему в глаза. — Лучше бы тебе следить за языком. А повязку я так и не надел. Парнишка посмотрел в мой мутный левый глаз и вздрогнул. — Это заговор! — сказал он. — Я сейчас же отправляюсь в Мордоград и скажу господину-регенту, чтобы объявил тебя вне закона за это преступление. Удачи, пожелал я. Хотел бы я посмотреть, как он скажет это при Инже, который сейчас в Мордограде. Может, стоит отправиться туда и увидеть все самому? Но молодой Соколов усмехнулся. Думаешь, Инже тебя отмажет? Зря надеешься. Его вызвали в столицу в тот же день, как он приехал. Так что ты совсем один. Тебя объявит вне закона и твой клан. Тоже. А еще... Я не вытерпел смотреть на его самодовольную рожу и схватил его за горло. Он выпучил глаза. Виски мгновенно заблестели от пота. Он до смерти меня боится. Его офицеры нацелили в меня револьверы, но не стреляли. Не смей! Прохрипел молодой Соколов. Убьешь меня, и увидишь, что будет с твоим домом. Их уничтожат. Да, клан будет в еще большей опасности. Я не смогу их защитить. Я могу рисковать собой, но не кланом. Убью ублюдка, и даже инжи не сможет спасти уцелевших Громовых и Климовых от расправы. Я разжал пальцы, и Соколов отошел, кашляя и поглаживая горло. Пока отпущу. Но если ты связан с этим... «Я приду к тебе. Ну и за нападение на наследника малого дома тебе придется ответить», — сказал он тяжело душа. «Я сейчас же еду в Мордоград на встречу с регентом. Он узнает все». «Я мог прикончить его. Соколов в курсе этого ночного дела. Точно в курсе. Иначе зачем он прибыл сюда с самого утра?» Хотел проверить, как все получилось. И удачные они выбрали момент, когда тот человек, что мог мне помочь, уехал. И я смотрел, как они торопливо садятся в мотоповозку и уезжают. До следующего раза. Сначала пойму, как ты связан со всем этим. Потом уничтожу. «Возвращайся в клан», — сказал я стоявшему рядом Варгу. «Не знаю, что будет дальше, но нужно отбиваться» и надо усилить оборону. А я отправляюсь в город сегодня же. Ты уверен? Да, разберусь, что там происходит. Я прибыл в столицу уже вечером, следом за Соколовым. Меня пустили во дворец Дерайга и заставили ждать на неудобном скользком диванчике. Настолько старом, что на нем отпечатались следы тысячи задниц, что ожидали здесь. В этом холодном каменном зале слишком сильное эхо. Только что прошел один военный с саблей, который здесь все так любят, но которыми никто не сражается. Вычурные доспехи, бесполезные против громострела, неудобная одежда. И каждый его шаг и звон экипировки отражались от стен. Стоящий у двери караульный постоянно покашливал. Кашель тоже отдавался эхом. «Мне несложно ждать». Что такое несколько минут для того, кто сто лет сидел в маленькой свечке? Но меня беспокоили две вещи. Что будет с кланом и двумя семьями, которые состоят в нем? И то, что враги останутся живы, если я не вернусь отсюда живым. Ну а пока мне нужно будет отвести удар от клана. И я никак не могу придумать, что с этим делать. Разве что прикончить всех, кто там за дверью решает мою судьбу. Но это вряд ли сильно поможет. Напыщенный мужик с надутыми губами открыл дверь и многозначительно покряхтел, глядя на меня. Кряхтение тоже прозвучало эхом. «Лендар Громов», — сказал он, — «вас ожидают». Ну, хотя бы не забыли про титул. Да и вооруженной охраны внутри явно меньше, чем нужно, чтобы меня взять. Всего четверо с автоматами. Те, кто решал мою судьбу, сидели за столом. Высокий грустный мужчина сидел во главе. Должно быть, это и есть регент из великого дома Дерайга, а заодно и дядя моего высокородного приятеля. Они похожи, сын же, только дядя очень усталый и с опухшими от недосыпа глазами. Молодой Соколов сидел рядом с каким-то толстяком. Наверняка это папаша Соколовых. Что отец, что сын, похожи на упитанных кабанчиков перед забоем. Присаживайтесь. Недовольно пробормотал Дарайга после того, как я уже сел за стол перед ними. На столе стояла чашка с персиками и запотевший графин с водой. Сначала я налил себе воды, потом выбрал самый большой персик и впился в него зубами. Слишком много сока, он пролился на стол. Но фрукт очень сладкий. Остальные с недоумением смотрели на меня. «Ну так что?» — я спросил первым. «С чего этот Хидар Кланов напал на меня без предупреждения?» «Это он напал?» — возмутился старший Соколов. «Это вы на него напали с самого утра?» «Отрядом из двадцати человек!» — перебил его я. «Потому что он собрал все, что есть, чтобы меня прикончить!» У него просто не осталось охраны после этого. Они разбежались. Сначала всем рискнул отец Гронт, теперь покойный Хидар Воронов. Оба проиграли. Он напал на меня всеми войсками, что у него были. Я не давал им говорить. И собрал ближайшие кланы. Я с ними поговорил. Они не особо в курсе происходящего. Но приказы он отдавал им четкие. «Захватить поместье Климовых. Рискованно, не правда ли?» «Слишком много людей знают о происходящем». «Да что он несет?» Возмутились оба Соколовых и посмотрели на регента драйга «Что несете вы?» — спросил я в ответ. «Я защищал свой род и клан. А куда полез Воронов? Что он хотел этим добиться?» хотя старика можно уважать. Он свое слово сдержал и не выдал мне, кто его на это послал. Я бы не узнал, почему все это случилось, если бы... Я следил глазами за ними всеми. Сейчас опасная игра. Если они приказали напасть на меня, я это пойму. Если бы ни одна записка, которую старик черканул, так как не полагался на память. Никакой записки не было, разумеется. Взгляд регента и генералов не изменился. Да и младший Соколов смотрел по-прежнему. Но старший напрягся и вспотел. Он что-то знает, но... Это проверка для меня. Она не означает, что человек виновен. Тем более старший Соколов и так много потеет. Это чувствуется воне от него но если выйду отсюда живым и прикончу отца Гронда, то начну копать в эту сторону. Это если Гронд меня не удивит чем-нибудь таким, что я еще не знаю. Но это же всего лишь записка. Я положил косточку персика на стол. Кто знает, зачем он ее черканул. Может быть, расписывал ручку. Но у меня полно доказательств его нападения. Взвод пленных солдат, куча оружия. «Каски?» — подорванная мутоповозка. «Хватит!» — вскричал Соколов-старший. «Этот Линдар не оправдал доверие Великого дома. Он выждал случай, чтобы прикончить Хидара, а потом заставит молодого господина Инжи передать вакантный титул». «Хо-хо-хо-хо!» — я усмехнулся. «А неплохая идея, кстати». «Замолчите». — попросил регент усталым голосом. — Я вижу только распри на землях Агрании. И это в тяжелые времена, когда вся империя должна быть единой. И мы будем едиными. Даже если для этого придется выжигать больные места каленным железом. Этот мужик с опухшими глазами уже принял решение. Вот и конец мне. Придется действовать иначе. Сейчас он объявит вердикт. Охрана с автоматами напряглась. Властью, данной мне высшим наблюдателем Таргеном Великим, я, как регент Аграни и временный глава Великого дома Дерайга, объявляю тебя, Павел Громов. Дверь распахнулась. Кто-то из охраны пытался сдержать вошедшего, но это не очень получалось. Гвардеец Таргина Великого, увешанный яркими перьями, как попугай, вошел в зал, громко чеканя шаг. В руке он держал красный конверт. — Немедленно вскрыть! — объявил гвардеец. — Приказ самого Таргина Великого! Регент сломал печать и разложил шуршащий лист, а потом глубоко вздохнул. — Что там? — спросили оба Соколовых. Регент откашлялся и посмотрел на меня. «Властью, данной мне высшим наблюдателем Таргеном Великим, я, как регент огрании и временный глава Великого Дома Дерайга, объявляю тебя, Павел Громов, хидаром кланов Агрании взамен предателя Воронова. Все его земли и имущества передаются тебе». Он положил письмо на стол и закрыл лицо руками. «Что там?» — повторили Соколовы. «Все вон, а ты, Громов?» — Регин задумался. «Тоже свободен. У тебя много дел. И не забудь, что титул у тебя отберут, если не закончишь Академию. Он пробурчал что-то еще, но я не расслышал, а по губам я прочитать не смог». — Охренеть! — сказал Варк. — Это все теперь наше? — Мое! — ответил я. Мы стояли перед особняком Воронова. Я потратил еще целый день на дорогу, чтобы вернуться сюда. И теперь еще придется задержаться до конца каникул, чтобы разобраться со всеми делами. — И что мы будем с этим делать? — спросил Варк. — Разбираться. Кто там у нас по цифрам? — Стас. — Ладно, — сказал я. Пусть считает все, что есть. Хорошо, что мы обошлись без особых жертв при штурме особняка. Он достался мне почти целый, если не считать залитой кровью третий этаж. Вдобавок мне достались остатки солдат, кто не дезертировал после той ночной атаки. И где-то на юге еще один военный отряд, который сражался с мятежниками. Что будет, когда он вернется сюда? Я должен охотиться на врагов, а не заниматься управлением. Но это ради блага клана который, если я вывезу все это дерьмо, станет намного сильнее. — Громов! — буркнул Стас. — Те специалисты, которые будут добывать игнем, говорят, что скоро все будет готово. — Надо нанять больше наемников, чтобы охраняли это место и лес. Я потер лоб. — Громов! — позвал меня в арк и показал на молодых служанок. — Смотри, какие девочки! — «Это прислуга. А что с ними делать?» «Оставь, если хочешь!» Я отмахнулся. «Громов!» — раздался ликующий голос Лина. «Смотри, что я нашел!» Пришлось идти на истеричный крик. Лин стоял у открытого сарая и показывал внутрь. «Откуда он здесь?» Варк открыл рот. «Прошлый господин приказал оставить здесь!» — сказал какой-то седой дедушка, который раньше был управляющим. — Ремонтников не было. Очень дорого стоил, но увяз в болоте в первый день и сломался. В сарае стоял здоровенный гусеничный панцирник, обвешанный броней. Одна пушка торчала в корпусе, две по бокам. Хорошо, что эта штука не приехала на тот ночной штурм. — Громов, можно я им займусь? — шепотом попросил Лин. Это будет мой шедевр, я надеюсь. — Делай, что хочешь, — раздраженно сказал я. Мне даже не давали посидеть. Я палач, а не дворянин. Но все что-то от меня хотели. Прибыли послы из какого-то клана, чтобы уладить спор. Управляющий жаловался, что какие-то долгоносики пожирают урожай. Еще решать с армией и старыми землями. Плюс добыча. Плюс налоги. Плюс пленные и дезертиры. Голова шла кругом. А отец Грунт тем временем где-то в городе. И самое худшее, сбежал повар, так что нормального обеда у меня не было. Но все это было во благо. Хидар и его клан — это не та цель, которую легко уничтожить одной ночной атакой. Хидар — это достаточно высокий титул. Почти что аристократ, только без длинной родословной. Даже главы городов носят этот титул. Только к вечеру у меня получилось найти пару минут для отдыха. Но едва я сел в тени большой яблони, растущей в саду, я отпил фруктового вина, которое мне подлила симпатичная служанка, как ко мне подбежал Варк. «Мой отец приехал», — сказал он. «Очень хочет тебя видеть, Громов». «Зови!» — выдохнул я. Отец Варга и Стаса зачем-то снял передо мной шляпу. — Да расслабься, Женя, — сказал я. — Что такое? — Дед Илья велел с тобой поговорить о Владе. — Твоем отце. — Отце Павла. — Садись. Я показал на плетеный стул. — Выпей. — Что там? Служанка налила вина Жене. Тот ее поблагодарил и наклонился ко мне. — Влад был тот еще, оторва, — сказал он. — Хитрый жук. Своего он не упускал. Он, как и ты, дружил с высшими аристократами. — С кем? — Близнецы Дерайга, — ответил Женя. — Близнецы? — спросил я и отмахнулся от жужжащей пчелы. — Да, брат и сестра. Брат — это бывший наблюдатель, он умер несколько лет назад. Но небожителем был не он, а его сестра. Я задумался об этом, пока Женя рассказывал о всяких байках из Академии. Но никаких зацепок мне это пока не давало. — Ну, в общем... — продолжал отец Варга. — Все бы ничего, но потом случился мятеж в Колуросе. Может быть, слышал? Восстание черного волка из Сидара. — Не слышал. — В общем... Женя вспомнил о вине и выпил стакан залпом. Учеба в академии прервалась. Мы все поехали на войну, но попали в разные места. Близнецы взяли Влада с собой. А черный волк был небожителем, он устроил настоящую жопу. Сестра Драйга погибла, ее брат выжил, хотя лежился глаз и рук. А Влад получил сильную рану. И год после войны жил на юге, чтобы вылечиться. — А мы думали, что он того, умер. Потом удивились, когда он... — Когда он вернулся со мной? — спросил я. — То есть с Павлом? — Ага. Я его спрашивал, он говорил, что трахал дочку крестьянина, где жил. Он ее с собой взять хотел, да она отказалась. А вот пацана, ну, то есть тебя, э, Павла, взял с собой. — Понятно, — сказал я. А я думал, хотя ладно, об этом потом. Значит, все-таки Влад, его отец. Так ты же предок, ты разве не знаешь? Женя усмехнулся. Предки слепы. Я вздохнул, невольно вспоминая те дни. Когда ты летишь по миру, ты находишься в полной темноте. И только когда увидишь отблеск каменной свечи то можешь добраться до него. И только потом ты можешь что-то видеть из огня. Но только то, что рядом. — Ого! — Женя уставился на меня. — Теперь я понимаю, почему предкам тяжело найти дорогу домой. — Я опять твой должник! — сказал я, когда сошел на пристань возле Академии. Инжи де Райга виновато развел руками. — А где твоя банда? — — спросил он. — Оставил в новом поместье, — ответил я. — Учеба все равно только послезавтра. Успеют. Пусть разбираются. У каждого куча дел. Я понял. Прости, Громов, но мне пришлось так сделать. Ты опять прикрыл меня. Я усмехнулся. И выдал новый титул. Если бы все было так просто... Он поманил меня ближе и начал шептать. Нас всех собрали, чтобы сидеть у ложа Таргина Великого. Он умирает. — Вот как? — сказал я. Мы медленно пошли в сторону Академии. Вот-вот начнется дождь, скорее всего, холодный. Да, и это плохо. Пятьсот лет его правления почти закончились. Он лежит, но раз пришел в себя. А я один был рядом. А мой человек, что был в Мордограде, услышал про нападение на тебя и связался со мной. А я не мог приехать туда. Так что я сказал Таргену, кто ты такой и что умеешь». «И что он?» — спросил я. «Сказал, что мы, небожители, должны быть заодно. И попросил меня написать письмо от его имени, где велел от тебя отстать и дать титул. С этим до тебя уже мало кто сможет докопаться» хидар это почти аристократ и законы для них и для твоей семьи совсем другие и комнату новую дадут инджи захохотал Ха -ха -ха -ха, ты еще даже не видел что тебя ждет а вообще он посмурнел кроме Таргена и меня никто это не знает конечно ходят слухи но это всего лишь слухи а когда тарген великий умрет «Буду знать только я. Но тогда начнется такое... Я надеюсь, ты будешь на моей стороне. Я же говорил, что если будешь в беде, позови, — сказал я. Я еще хотел поговорить с тобой о Соколове. Думаю, он связан с этим нападением. Олег? Для чего ему это надо? Инжи даже замер». — Да, что отец, что сын — вредные, но они не такие плохие ребята. — У меня пока нет доказательств, но я их найду. — Если будут, лучше обсуди это со мной. — Кстати... — он посмотрел на корпус одного из общежитий. — Есть одна тревожная новость. Ты, наверное, не знаешь, но... «Громов — Громов! — раздался окрик. — Ко мне торопился инспектор Руссо, держа в руках затухшую сигару. «Ой, извините, лорда Райга!» Он остановился перед нами на почтительном расстоянии. «Ничего страшного», — сказал Инжи. «У вас новости для моего друга?» «Да, очень срочные». Руссо посмотрел на меня. «Я его нашел». «Понял». Я похрустел пальцами. «Ему конец». Не сомневаюсь. Тогда поговорим потом. Инджи нахмурился. Когда вернешься? Дождь усилился, когда наступила ночь. Я надел на себя черное пальто и шляпу, чтобы сильно не выделяться в городе. Хотя с повязкой на глазу я все равно привлекал к себе внимание. Отец Гронт найден. Он не забился в нору. Он поселился в самом высоком здании города, набитом охраной. Он живет где-то на самом верху, ни в чем себе не отказывая. Но ему недолго осталось. — Удачи, Громов! — сказал Руссо, останавливая мотоповозку у тротуара. — Если хочешь, пойду с тобой. — Не стоит, старик. — Старик? — он рассмеялся. — Я еще могу у себя показать. Но как только прикончишь ублюдка, я сразу пойду на пенсию. — Хватит. Это мое последнее дело. — И что будешь там делать? — спросил я. — Не знаю. Рыбачить, наверное. — Отправляйся ко мне, — предложил я. — У меня новые земли и титул, и мне пригодится кто-нибудь вроде тебя. — Подумаю, Громов. Обещаю, что подумаю. — Надо же, Хидар Кланов идет разбираться лично, без армии. «Я один, способен на многое!» Я открыл дверь. «Скоро вернусь!» Я пошел к главному входу. Город будто уснул. Очень тихо, только изредка мимо проезжали машины, шумно расплескивая лужи. Каблуки моих ботинок громко стучали по тротуарной плитке. Полы пальто развивались по ветру. Я не сильно их придерживал. Если бы кто-нибудь шел ко мне навстречу, он бы увидел укрытый там автомат. Но громострелы не настолько страшны, как мой корнефекс что был готов вернуться ко мне в руку по первому зову. У входа торчали трое бандитов и курили. — И чем мы тут стоим? — спросил один с поднятым воротником пальто. — Ему все равно скоро придет конец, как и всем нам. — Нам уплачено! — ответил здоровяк с редкой бородой, растущей из шеи. Это наша долбаная работа. Зачем тебе деньги на том свете? Нас прикончат. Наш падре, дурак, рассвязался с... Они заметили меня. Это он! Прогундосил третий бандит, который до этого молчал. И что мы будем делать? спросил тип с поднятым воротником. Я знаю, что. Угрожающе сказал здоровяк. Он подошел к двери главного входа и открыл ее для меня. — Миссир Громов, — сказал здоровяк, — он внутри, на самом верху. — Спасибо, — проговорил я, проходя мимо них. — Можете идти. Охранять скоро будет некого. — Мы не сомневаемся. Я вошел внутрь, а все три бандита торопливо свалили в дождь.